Евгения Кловер. Неидеальный праздник. Читает Ольга Поторочина. Из гостиной доносились звуки включённого телевизора. Пока Надя пела свою знаменитую песню Лукашину, я аккуратно нарезала докторскую колбасу, сверяя взглядом кубики с горкой таких же, но из варёных яиц, картошки и огурцов. Мама кружила вокруг меня последние полчаса, сетуя, что такими темпами мы сядем за новогодний стол под речь президента. Но это она виновата, что я так скрупулёзно выверяла каждую деталь, излишне серьёзно готовилась к вечернему застолью и на меньшая, чем стопроцентная идеальность не была согласна. Потому что из-за родителей отмечать этот Новый год я буду в обществе самого несносного парня в мире. Ходячее недоразумение по имени Николай Королёв ворвалось в мою жизнь несколько лет назад. Парень перевёлся в 9-й А из школы соседнего городка и тут же отобрал у меня место старосты, любовь всех учителей и первое место в рейтинге. Громкий, колкий на язык, абсолютно невыносимый. Он с первого же дня стал надо мной подшучивать, потом... Наградил нелепой кличкой, а еще, будучи старостой, принялся привлекать к спортивным мероприятиям, которые я на дух не переносила. Никогда не забуду, как опозорилась на конкурсе по лазанию по канату. Я не сдвинулась ни на сантиметр, но кто-то умудрился завирусить видео моей попы, раскачивающейся туда-сюда. А чего стоит тот случай с финальной игрой наших баскетболистов против лицея? Коля указал мою кандидатуру на роль талисмана школы, и я все игровые периоды простояла в костюме оленёнка с табличкой-лозунгом, задыхаясь и истекая потом в три ручья. В моём же арсенале против Королёва были лишь жалобы за систематические опоздания на первый урок, привлечение к культурной деятельности, а ещё иногда я перевешивала его сменку в раздевалке, немного уподобляясь ребёнку с глупыми шалостями. Вот только в судьбе этого было мало. Она решила окончательно испортить мне жизнь и сделала Королёва соседом по подъезду, а наших матерей лучшими подружками. Итак, как прошлый Новый год отмечали в квартире тёти Люды и дяди Вани, в этот раз решили праздновать у нас. Вот почему важно сделать всё идеально. Я просто обязана утереть нос напыщенному снобу «Маша, а что это за странно пахнущая лабуда?» — спросил папа, возвращая меня в «здесь и сейчас», когда приподнял крышку с миски на столе. «Пап, это майонез. Салат вкуснее, когда делаешь его своими руками. От ада «я». Родители переглянулись. «Да, обычно я обходила кухню стороной, а к кулинарии была причастна лишь посредством просмотра телепередач». Но не объяснять же им, что я трачу время и усилия на готовку только ради того, чтобы на табло «Маша-Коля» счёт по очкам стал склоняться в мою сторону. В это время ирония судьбы ушла на рекламную паузу, а по квартире разнеслась трель звонка. Папа кинулся открывать дверь, а я скосила глаза на часы. Что-то и правда потратила больше времени, чем планировалось. Стояла на кухне в домашней пижаме в горошек и без намёка на праздничный макияж. «О, вы ещё салатики делаете? Мы принесли парочку своих!» — донёсся голос тёти Люды. «Булочка, а ты, оказывается, умеешь нож в руках держать!» Следом послышался другой, глубокий и басовитый. От неожиданности я подпрыгнула на месте и чуть не оттяпала себе палец. Рядом со старшей королёвой стояло оно. Исчадие ада, внешне смахивающее на ангелочка, со своими светлыми, чуть вьющимися волосами, голубыми, как два кристалла, глазами, идеальной линией челюсти и ямочками на щеках. Конечно, Коля не обошёлся без той зловредной клички, которая меня наградил после случая в столовой. Тогда... Я немного поборолась с младшеклассником за последнюю булочку с изюмом, лежавшую на раздаче. Но кто виноват, что я первая коснулась хлебобулочного изделия и уступать свой десерт никому не планировала? «Я бы на твоём месте женщин с холодным оружием в руках опасалась, а не подшучивала над ними». Коля усмехнулся, а тётя Люда тактично вернула беседу в спокойное русло. «Коленька тоже салат сделал. Хотел удивить». Она держала в руках прозрачную миску, и я быстро оценила содержимое. Селёдка под шубой выглядела аппетитно. Слои были ровненькие, пропитанные, в животе у меня немного заурчало. Я надеялась, что это всё-таки заворчало негодование внутри. Даже тут Королёв решил утереть мне нос идеальным салатом. «Ну ничего». «Оливье в моём исполнении затмит всё прочее». «Мань, я кину всё и смешаю. Иди уже прихорашивайся и одевайся. Старый год проводить нужно. И Колю возьми с собой. Молодёжи лучше с молодёжью». Я скривилась, но спорить с мамой не стала. Тем более, что с салатом осталось всего ничего. А градусов в духовке, где готовилась утка, я и сама успела добавить. «Пошли», — рявкнула я, когда проходила мимо Коли. «Может быть, тебе чем-то помочь?» — уточнил парень, догоняя. «Каким образом?» — спросила я и резко развернулась. Но получилось так, что врезалась прямо в его крепкое тело, носом. «Ауч!» Видимо, в случае Николая Королёва фраза «следовал по пятам» была буквальной. Он аккуратно придержал меня за плечи, чтобы я не упала, когда дёрнулась назад от неожиданности. Рецепторы обоняния уловили ненавязчивый цитрусовый аромат мужского геля для душа, а тело ощутило приятное тепло. Мысли куда-то упорхнули из головы. Ладони его проскользили по моим рукам почти до самых запястьей, вызывая трепет и волну мурашек по коже. А потом и его взгляд стал касаться меня повсюду. Веснушек на щеках, чуть приоткрытых губ, изгиба шеи уголков глаз. Ощущения были сравнимы с солнечными ожогами. Тепло, покалывает, но всё-таки сжётся. Чувство новое, сложное, непонятное возникло внутри меня и проходить никак не собиралось. Из гостиной послышался голос отца, но я не могла сосредоточиться на том, что он сказал. Будто меня погрузили в какой-то вакуум. «Булочка». Твой папа спрашивает, оставить ли утёг включённым. Он собрался до соседей. Медленно и чётко сказал Коля, как для умственно отсталой, когда понял, что я зависла и на вопрос отца так и не ответила, а следом добавил «Платье нужно погладить». Я неоднозначно кивнула и побежала в сторону ванной, чтобы поскорее скрыться от этих голубых глаз, которые вдруг перестали раздражать, но стали по-другому беспокоить — Какое-то нелепое наваждение. Я быстро высушила свои длинные и густые волосы с медным отливом, перевязала их лентой с бантиком и принялась за макияж. Стрелка на правом веке никак не хотела становиться ровной и симметричной левой. И когда я решила уже хоть кое-как нарисовать её, в голове прозвучал голос Коли и вопрос про утюг и платье. Рука резко дёрнулась, и чёрная подводка провела прямую линию от уголка глаза до самого уха. С громким визгом я выскочила из ванной. «Эту ткань нельзя гладить!» Но было поздно. Коля стоял в центре гостиной с приподнятым утюгом в руке. Он проглотил слюну и скосил глаза на гладильную доску. Безмолвный крик застрял у меня в горле. На моём новеньком красивом платье в районе живота Прослеживался отвратительный, пригоревший след. «Ты это специально, да?» — воскликнула я в сердцах, и слёзы брызнули из глаз. «Назло мне? Решил испоганить Новый год?» «Булочь, Маш, я не...» Он отставил утюг и шагнул ко мне, подняв ладони в примирительном жесте. «Но меня уже было не остановить». «Этот Новый год надо было встречать в жёлтом или с какой-то деталью этого цвета, а это единственная жёлтая вещь, которая у меня есть, точнее, была». Злость застилала глаза. Я с силой отпихнула парня, развернулась и убежала в свою комнату, рухнула звёздочкой на кровать и уставилась в потолок. По нему гуляли блики от гирлянды, висевшей вдоль полок книжного шкафа. Я смотрела на них и глубоко дышала, пытаясь успокоить вулкан, извергающийся внутри. Сколько так пролежала, не знала. Вот только когда волна негативных эмоций сошла на нет, я вновь и вновь прокручивала в голове произошедшее и не могла отвязаться от мысли, что виновата сама. Я же тогда кивнула ему в ответ на последний вопрос. Нацепив прошлогоднее зелёное платье в пайетках, Я выбралась из своего убежища и обнаружила, что Коли в квартире нет. Зато папа вернулся от соседей. «А вот и наша красавица. Куда-то пропала, мы уж начали переживать. Приготовилась?» Он как-то странно на меня посмотрел. «Доча, а...» Я знала, что он хотел сказать, поэтому опередила вопрос про прошлогоднее платье, не став жаловаться, что новое испорчено. пап «Так надо». «Ну, если надо...» Он потёр голову. Тут и мама появилась в дверях с последними тарелками, которые оставалось отнести на праздничный стол. Она тоже застыла, уставившись на меня. «Тань, так надо», — ответил за меня папа, и я кивнула. «Где Коля?» Как можно более беспечно спросила я их, стараясь не выказывать излишнего любопытства. Не мог же он обидеться и уйти? Неужели я была так страшна в гневе? И мне бы порадоваться, если я его больше не увижу сегодня. Но вместо этого на душе будто кошки заскребли. «Они с отцом пошли на улицу, их знакомый привёз фейерверки», ответила мама, засияв от радости. «Будем запускать после полуночи». «Понятно». Я подошла к окну и отодвинула занавеску. В свете фонарей снег искрился и переливался, как драгоценные камни. Было так красиво, что я засмотрелась. А потом заметила королёвых. Дядя Ваня общался с каким-то мужичком, пока Коля вытаскивал из старенькой лады коробку с фейерверком. Шапку парень не надел. Снег облепил его светлые волосы и сделал похожим на одуванчик. Невольно цокнула языком, думая, какой же он глупый на самом деле, хотя отличник. Какой-то порыв заставил меня приоткрыть окно, впуская в комнату мороз, и крикнуть. «Без шапки заболеешь!» Коля замер и поднял голову, глядя на окна нашей квартиры. Показалось, что он улыбнулся. Но из-за снегопада толком лица было не разглядеть. «Он у нас закалённый, не переживай!» Мягко сказала тётя Люда, и я вздрогнула. Совсем забыла, что ни одна находилась в комнате. Тут же закрыла окно и резко дёрнула занавеску на место. Я будто заметала следы, пойманная за чем-то с поличным. «Давайте скорее за стол, мужики уже поднимаются, будем провожать старый год», — произнесла мама, неся в руках охлаждённую бутылку шампанского. Вскоре все расселись. Коля пришёл последним и занял место возле меня. Я снова уловила аромат цитрусов, а ещё морозной свежести. Королёв принёс на себе кусочек зимы. «Держи, это тебе». Я не сразу ощутила, как под столом в ладони мне проскользнул небольшой подарочный пакетик. «Что это?» — с подозрением спросила я его. Я засуну туда руку, а пальцы оттяпает мышеловка? О, твоя фантазия бесподобна. Просто загляни уже, а? Ты и сказала, что Новый год надо встречать в чём-то жёлтом на удачу. Я медленно, словно обезвреживая бомбу, открыла пакетик. На меня оттуда смотрел жёлтый утёнок со злобной ухмылкой в пиратской бандане. Я подцепила ткань пальцами и вытащила носки с этим нелепым рисунком. Они новые чистые. Тут же с жаром отреагировал парень, хотя я это и так поняла по этикетке. И мне бы вспылить, что он снова издевается. Но почему-то не хотелось. Злобный утёнок показался вполне симпатичным, а такой жест Коли — милым. «Спасибо», — тихонько прошептала ему и быстро натянула носки, избавившись от неудобных туфель. «А хочешь ещё один подарок, чтобы точно встретить Новый год как надо?» Я интуитивно напряглась и встретилась с ним взглядом. На долю секунды возникла мысль, что сейчас он точно сделает какую-то подлость. «Какой?» «Не двигайся». Коля улыбнулся и медленно поднял руку по направлению к моему лицу. Кончики его пальцев защекотали щёку. «Ты что делаешь?» С придыханием спросила его, сама не понимая, что хочу услышать в ответ. Тсссс. Сердце отчего-то суматошно заколотилось. По телевизору начался голубой огонёк, и по комнате разлилась нежная мелодия. Я была уже готова прикрыть глаза и раствориться в моменте, наслаждаясь этим странным прикосновением. Но почему-то Коля сдвинул бровик к переносице и начал с силой тереть мне кожу. Ай! «Ты чего творишь, идиот?» Я распахнула глаза шире и вцепилась в его руку, так как стало уже не просто неприятно, а больно. «Дырку мне в щеке сделать хочешь?» «Чёрт, это не так легко, как казалось. Маша сказала, что так должно быть». Вклинился папа в нашу разборку. «Наверное, новая мода на боевой раскрас». Я удивлённо заморгала, переводя взгляд с одного лица на другое. Тётя Люда робко улыбнулась. Дядя Ваня пальцем указал сначала на свою щёку, потом на мою. Мама хихикала. Наконец, меня осенило. Не прошлогоднее платье вызвало удивление у членов моей семьи, а злосчастная стрелка, что уехала с дёрнувшейся рукой, когда я побежала спасать от утюга новый наряд. Стыд. Затопил щёки. Простите, я сейчас. Идеальный Новый год рассыпался прямо как труха. Я кинулась в ванную. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, принялась снимать макияж. Ватные диски становились чёрными, под стать моему настроению. Вернулась я в гостиную без косметики на лице, поблагодарив генетику за пушистые ресницы и милые веснушки и тут же по лицам родных поняла, что снова что-то не так. То могло вызвать реакцию. Чуть ли не плача шептала тётя Люда, обмахивая полотенцем мужа. Он же успел попробовать только оливье. Дядя Ваня лежал на диване, вытянувшись в полный рост, а лицо его покрывали крупные набухавшие красные пятна. «Не пойму, может, протух?» ворчал папа, пока ложкой орудовал в салате и принюхивался. «Пахнет чем-то кислым». Я добавила в майонез немного лимонного сока. Тихо прошептала сама себе, но все расслышали. «У него же аллергия!» — ахнула тётя Люда. «Коля, бегом за шприцом с лекарством!» Королёва долго ждать не пришлось. Он пулей смотался к себе и принёс аптечку. Пока они реабилитировали своего мужа и отца, я сидела на краю дивана, полностью потерянная. Из-за меня сегодня стало плохо человеку. Он мог даже умереть, если бы дошло до анафилактического шока. «Булочка, не реви», — шепнул Коля, присаживаясь на корточке передо мной и кладя ладони на мои колени. Оказывается, всё это время по моим щекам скатывались громадины слёз. «Всё будет хорошо». Я хлюпнула носом. Его поддержка и непривычно добрые отношения сделали только хуже, потому что я стала чувствовать себя какой-то злодейкой. Хотела попросить прощения, спросить, как всё исправить, но тут возникла новая проблема. Прямо из кухни повалил дым и запахло гарью. Мы все одновременно подскочили на ноги. «Утка горит!» «У нас же духовка барахлит, если выкрутить на максимальный градус». «Тань, ты забыла!» — занервничал отец. «Наверное, в этот момент вся краска отлила от моего лица. Мама-то знала, а я нет». Она бросилась туда, но чуткие датчики пожарной безопасности сработали мгновенно. Не прошло и минуты как на весь наш подъезд заорала сигнализация, да такая, что даже мёртвого бы из могилы подняла. «Все быстро на улицу!» — скомандовал папа. «А я пойду спасу нашу квартиру от пожара!» Коля помог дяде Ване подняться. Хорошо, что мужчине стало лучше после укола антигистаминного. А потом взял меня за руку и повёл прочь из квартиры, подхватив наши куртки. Его ладонь держала крепко, но нежно и отталкивать парня совсем не хотелось. Мы вышли на лестничную клетку и смешались с толпой соседей, которые недовольно ворчали и шептались, не понимая, что происходит. «Бедная утка», — шепнул Коля уже во дворе. «Я теперь опасаюсь за утёнка на твоих носках. Вдруг ты и его решишь укокошить». «Очень смешно», — буркнула я, но шутку оценила и немного улыбнулась. Мороз колол нос и щёки. Зато на воздухе было очень здорово. Под сапогами скрипел снег, и я стала перепрыгивать с одной ноги на другую, веселясь, словно маленькая девочка. Кто-то из соседей зажёг бенгальские огни, один за другим их передавали всем желающим. Я держала в руках палочку и представляла, будто это настоящая звезда. «Президент речь завершил», — сказал Коля всё это время он поглядывал в чей-то телефон с прямым эфиром. Пора загадывать желание под бой курантов. Этот Новый год уже ничего не спасёт. Я хотела сделать его самым-самым классным, запоминающимся, и сама же всё испортила. «Разве?» — усмехнулся парень. «Просто посмотри вокруг». Я огляделась. Взрослые радостно открывали шампанское, так что пробка с хлопком взлетала вверх. Детвора весело бегала вокруг украшенной ёлки во дворе. Собаки с задорным лаем носились следом за ними. Сосед с первого этажа подогнал машину и включил музыку, так что часть людей пустилась в пляс. Все поздравляли друг друга с праздником и обнимались. «Ты на меня совсем не злишься?» — спросила я Колю. «На что?» «На ту войну, которую мы устраивали в школе». Это ты должна злиться на меня. Порой я вёл себя как полный придурок. Прости, пожалуйста. Почему-то думал, что только таким образом ты обратишь на меня внимание. Что?» Я опешила. Слышала, что девчонкам нравятся плохие мальчики. Хотел мне понравиться? Он смущённо улыбнулся. И я будто в первый раз в жизни увидела Колю Королёва по-настоящему. «Скоро последний удар курантов. Загадывай желание, булочь. Маша». «На самом деле, булочка не так уж ужасно звучит. Я привыкла», — сказала я, даже не лукавя. Коля вручил мне стаканчик с шипящей жидкостью. Я сделала глоток, и пузырьки защекотали в носу. Вот только это был лимонад, и я рассмеялась. А потом загадала, чтобы в следующем году Мы снова праздновали Новый год таким же составом, с нашими семьями. Но я не забыла купить обычный магазинный майонез.